В этом силой действенность подлинного искусства. А вот еще несколько записок, которые спрашивают об одном. Скажите, пожалуйста, как вам разрешили утвердить такой острый сценарий, да еще запустить его для съемок? Руководство Госкиной им бас прочитало сценарий и, очевидно, сочло его нужным и полезным. Сценарий был принят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 Должно несколько реплик, сделать так, чтобы они не были прозвучны начальства, чересчур резкими, но думаю, какого-либо серьезного ущерба в результате этих поправок фильм не понес. Записка: "Вы уверены, что ваша картина комедия?" Другая записка: "Когда я смотрел фильм, смеялся, посмотрев, погрустнел». грустнел. Гараж трагикомедия". Меня давно привлекает этот жанр. Жизнь состоит из смешения грустного и веселого, печального и смешного, серьезного и легкомысленного. мне очень хотелось, чтобы на награжаясь смеялись и плакали, а главное думали. Думали о себе, о жизни, о своем месте и своей роли в жизни. Одни утверждают, что она совсем не смешная, а скорее грустная,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 проявленный мной на том собрании. Постановка гаража была для меня самого необходима как человеческое самоутверждение. Читай записку. А как вы оцениваете себя свое место в нашем кинематографе? Искусство не спорт. Это в спорте пробежал быстрее всех, рванул ленточку на финише и вот ты первый. или прыгнул через планку выше остальных и ты чемпион. И искусствует другие критерии. Не говоря о том, что не дело художника ставить самого себя на пьедестал или заниматься самоуничижением.